Глава 740 о т к и н у в полуплаща, спасший безпризорника мужчина обнажил странный черный меч. Не может быть, это действительно он? Вы о ком? Разве вы не слышали? Да, проклятье про кого? Про мечника, носящего черную броню, созданную из тумана, и меч, который может сожрать вашу душу. Говорят, он бился сорками в степях Ласкана, а затем повел за собой в битву воинов против о р д ы демонов. Я слышал, что он стал учеником самого великого мечника Оруна, а затем они оба сгинули в горах Ненастей. Проклятие! По трибунам прошла волна ш е п о т к о в а мальчик лишь повторял: "Ну давай же, давай". А твоя племянница хороша, мой старый друг. Император, наблюдавший за ходом турнира, повернулся к главе клана хищных клинков. Тот, поклонившись своему правителю, спокойно и мягко ответил: «Благодарю вас, мой император, за столь лестные слова в адрес моей семьи». Мысленно же при этом добавил: «Древнее чудовище, лучше бы ты сгинул в том походе в страну драконов, тогда мы бы выбрали другого императора». Того, кто не стал бы склонять голову перед этими зверями, украдкой глава хищных клинков посмотрел в сторону того, кого император представил как мастера. На деле же это был никто иной, как ответственный за империю д а р н а с помощник министра из страны драконов, существо, которое могло на равных биться с любым из тех, кто сидел в этой ложе. Но самое ужасное... Оно даже не являлось при этом частью рода человеческого и родственных рас, лишь приняло их облик демоново рептилия. Человек-дракон в свою очередь повернулся к г л а в е хищных клинков. Одного взгляда этих янтарных с вертикальными зрачками глаз хватило, чтобы мечник не произвольно потянулся к своему оружию, благо он вовремя взял себя в руки и замер. Не стоит, мой друг, не стоит. ш и р о к о и тепло улыбнулся император. Твоя семья всегда славилась величайшими мечниками. Мысленно же император добавил: кровавый братаубийца. Как же далеко ты готов зайти ради власти? Что же, я пережил десятки таких, как ты. Только сделай шаг в мою сторону, и я уничтожу весь клан хищных клинков. А из твоего черепа сделаю себе новую чашу для вина. Интересный юноша, внезапно произнес посланник страны драконов. Его неожиданная р е м а р к а привлекла внимание всех, кто находился в ложе. Вы достопочтенный мастер про мальчишку в черном. Еще одна неожиданность. В диалог решил вступить король эльфов. Все присутствующие хорошо знали главу дома зеленого молота как человека, то есть эльфа, который считал себя едва ли не равным императору и вел себя соответствующе. Подобное обращение из его уст звучало несколько неожиданно. Увы, дракон так и не ответил, а юноша в черном балахоне уже опустил меч в неистовом рубящем ударе. Небо рассекла вспышка черного света, а мальчишка едва не сорвался с небесного порта. Он с такой радостью встретил успех своего знакомого, незнакомца, что почти повторил участь молодой жрицы любви. Удар черного света подтвердивший догадки зрителей о том, что перед ними тот самый, обретший несколько лет назад небольшую известность черный мечник. Ученик Оруна, наверное, он не хочет демонстрировать свои истинные возможности, протянул один из зрителей. На камне постепенно затухал яркий синий свет. Да, скорее всего, это именно так. В конце концов, это ведь ученик Оруна, великого мечника. Говорят, даже император обладает равными с ним. В очередной раз говорившему заткнул рот его сосед. Ты совсем с ума сошел. Если про хищных клинков нельзя говорить, то про императорскую семью даже думать не стоит. Мальчишка, наблюдавший за этим через подзорную трубу, только улыбнулся. Кстати, по традиции наследник императора должен участвовать в турнире. Вы его видите? Да его никто, кроме аристократов, и не опознает. Отмахнулся один из соседей зрителя. Так что вплоть до последних дней турнира можешь и не стараться его вычислить. Вряд ли у тебя получится. Не только его. Что ты хочешь этим сказать? То, что я слышал, будто не только сын императора участвует в турнире двенадцати, но и его дочь. Это сумасшедшая. Она еще не оставила свои п р и т я з а н и я на престол. Именно она. Глупая девка, фыркнул зритель. кажется, он забыл собственное предупреждение на тему, что не стоит высказываться о семье императора. Женщина-император такого н и в одной империи еще не было, не было, согласились рядом. Но вы знаете закон: трон займет сильнейший представитель императорской семьи, и она не оставит своих попыток надеть корону. Если у нее получится, видят боги, я перееду в Ласкан. Хоть в качестве раба, хоть в роли ишака, но кланяться какой-то девке я не стану, пусть императорской крови не стану. Ну и дурак. Мальчишка отвлекся от разговора зрителей и вернулся к наблюдению за происходящим на многочисленных аренах. Кто-то вылетал, так и не сумев заставить камень хоть как-то отреагировать на удар. Кто-то просил и даже умолял судей дать ему еще один шанс. У таких обычно камень сиял зеленым, но большинство все-таки умудрялись зажечь артефакт синим, некоторые и другими цветами. Но чем ближе к заветному коричневому, тем меньше разноцветных камней появлялось. Более того, никто с самого начала испытания так и не смог зажечь артефакт коричневым. К тому же рекорд Анис Динас без малого повредивший артефакт. оставался непобит. Зрители рассуждали на тему, что никто не хочет демонстрировать свои истинные возможности, а они с попросту решила таким образом напомнить о себе. Кто-то даже назвал это отменным плевком в любимого дядю. От остряка почему-то все сразу отодвинулись, а когда мальчишка повернулся к нему еще раз, странное дело, найти остряка не смог. От этого у него по спине пробежали мурашки. Спустя несколько часов, наполненных вспышками от самых разных техник и ударов, сиянием множества духов и статью т ы с я ч адептов, первое испытание закончилось. Из тридцати тысяч изначальных участников на песке осталось около двадцати шести тысяч. Как и говорил старик ректор. Первое испытание не так уж и сильно повлияло на количество претендентов, зато показало множество известных личностей. Среди них был и герой всех простолюдинов столицы, Энен Островитянин. Он, правда, банальным тычком копья заставил камень вспыхнуть синим и с этим удалился. На этом первое испытание я объявляю завершенным. Ректор стукнул своей тростью, и камни, артефакты втянулись под песок. Остальные судьи ураганами, принесясь по аренам, быстро привели их в порядок, а затем вокруг к а ж д о й поднялось несколько волшебных иероглифов. Они сформировали нечто вроде купола. Второй этап, на котором мы закончим первый день турнира, продолжил старик, призван сократить ваше количество вдвое. Вы все, перейдя в зону для прошедших п е р в ы й э т а п получили номер своей арены. Теперь, пожалуйста, в порядке очереди, п р о й д и т е на нее и сразитесь с противником. Мальчишка буквально вжался в линзу окуляра. Всего миниатюрных арен над песком возвышалось три сотни, так что ровно вдвое больше адептов поднялись по лестницам, прошли сквозь купола. И встали друг напротив друга. Среди них был и мечник в черном балахоне. Давай, покажи ему, что такое воин битвы за п у с т о ш и в сердцах, выкрикнул мальчик. Только прозвенел сигнальный гонг, как привлекая внимание трибун, мечник в черном балахоне взметнул своим странным черным клинком и выкрикнул: «Удар черного меча!» С его лезвия сорвался бушующий поток черной энергии. Она, раскрываясь п а с т ь ю дракона, обрушилась на стоявшего неподвижно противника. Тот от всеобъемлющей силы атаки соперника оказался буквально парализован, совсем как тот солдат на воротах. Черный дракон поглотил фигуру, а трибуны взорвались аплодисментами. Меньшего от ученика самого Оруна они не ждали. Любопытно, протянул сидевший в ложе мастер дракон, но этого мальчишка, разумеется, не видел и не слышал. Его взгляд был прикован к происходящему на арене. Удар, создавший черного дракона, продолжал бушевать. Он был настолько могучим, что заставлял волшебные иероглифы вспыхивать ярче. И напитывать щит всё большим количеством силы, а затем всё стихло. Чёрный дракон исчез, и роглифы померкли, трибуны смолкли. В центре недавнего шторма силы стоял абсолютно невредимый адепт. Это из заставок что ли? прочитал по губам мальчик. Адепт даже не поцарапанный столь мощным ударом стоял со скрещенными на голеной груди руками. Его старые простые, тысячу раз штопанные, но чистые и ухоженные одежды не скрывали сотен шрамов на смуглой, почти бронзовой коже. Многие из них были столь ужасными, что мальчик невольно сглотнул. Левую часть груди адепта покрывала круглая черная татуировка. Она казалась настолько объемной, что занимала всю грудную мышцу. И доходила вплоть до предплечья. При этом его правая рука была полностью покрыта другой алой татуировкой. Сотни древних символов сливались воедино, порождая узор, который мальчик никак не мог распознать. Во всклоченных волосах небрежного мечника качались на ветру перья и фенечки. Т-т-ты, но я слышал, что т-т-ты умер. Незнакомец в черном б а л а х о н е заикаясь, попятился назад. Странный мечник при этом поежился. Поверь мне, были такие моменты, когда я тоже так думал. Впрочем, неважно. Синие глаза странного а д е п т а вспыхнули ярким светом. В воздухе сформировался призрачный прозрачный клинок. Он ударил наискосок по груди незнакомца и выбросил того с арены. Тут же судья, следивший за боем, поднял флаг и произнес: «Победа за хаджаром Дарханом, школа Святого Неба». Хаджар Дархан понеслось по трибунам. Разве не так зовут черного мечника? Мальчишка, да и многие из зрителей не могли поверить своим глазам. А хаджар уже спускался по ступеням вниз, где среди прочих адептов его ждал Энен, островитянин. д в о е крепко обнялись и скрылись вместе в толпе. Мальчик так и не понял, что именно он увидел. Невольно переведя подзорную трубу на ложу, он заметил, как представленный императору мастер тихо одними губами повторил: "Дархан, очередной потомок".